Глава третья. Некогда любимая мелодия, поставленная на сигнал будильника, в это утро больно резала слух. Просыпаться не хотелось, потому что не было ни сил, ни желания возвращаться в беспощадную реальность. Укуталась с головой в одеяло, но противный звук всё равно доносился до моих ушей и, казалось, пробирался в голову, вытанцовывая там ламбаду. Раздражённо крутанулась в кровати, но не заметила, как оказалась на самом краю. Запутавшись ногами в пододеяльнике, не смогла вовремя сгруппироваться, и плашмя упала на пол. «Просто прекрасное начало дня! Спасибо, Вселенная! Ты в своём репертуаре!» Села, оперлась спиной о тумбочку, так и не освободившись из обкрутившей меня ткани, обречённо обхватила голову руками. «Всей душой я желала, чтобы то, что произошло вчера, оказалось лишь бредовым сном, но стук в дверь и слова отчима лишили меня последней надежды». «Доброе утро, Марина!» — строго рыкнул он. «Мы с мамой ждём тебя на разговор». «Да, пап!» — пискнула я и тут же спрятала лицо в ладони. «Вчера я чудом смогла избежать объяснений с родителями». Пока они усердно извинялись перед Углицкими за моё вопиющее поведение, я аккуратно выскользнула из кабинета и прошмыгнула в свою комнату, поймав на себе быстрый взгляд Владислава. Однако тот промолчал, впрочем, как обычно, а остальные меня не заметили. Заперла дверь и весь остаток вечера провела в вынужденном заточении, игнорируя крики и приказы отчима, доносящиеся снаружи. «Не вламываться же ему насильно ко мне». Однако подобные мысли Владимира всё же посещали, но мама отговорила его, убедив, что лучше отложить разговор на утро. И вот час расплаты настал. Отделавшись, наконец, от злосчастного одеяла, наспех собралась и вышла к родителям. «Оттягивать неизбежное я больше не хотела». Надеюсь, отчим заночастыл после вчерашнего и убьёт меня не сразу, а хотя бы даст последнее слово. Ну или позволит поесть перед казнью. Пряча виноватый взгляд, села за стол напротив родителей и приготовилась выслушивать их претензии. К моему удивлению, отчим заговорил хоть и серьёзно, но тихо и спокойно. "О чём вы беседовали с Владиславом?" С нескрываемым интересом протянул он. И этот безобидный вопрос ввёл меня в ступор. Перебрала всё, что случилось вчера за закрытой дверью кабинета, и поняла, что мне нечего ответить. Мысленно разозлилась на Владислава. Какое право он имел втягивать меня в свою тайну? И чем вообще думал, когда рассказывал такое первой встречной? А вдруг бы я растрезвонила всем о его наследстве и браке? Вот возьму и выложу сейчас отчиму всю правду. «Что вы тогда на это скажете, Владислав Романович?» Но вслух сказала совсем другое. А жизни», — прошептала я, предвкушая скандал. Владимир мгновенно вспылил, ударил кулаком по столу и проревел. «Ты еще и издеваешься?» Не знаю, как далеко отчим мог зайти в своем гневе, но мама остановила его, придержав за руку. Я благодарно взглянула на неё и вдруг поняла, как могу реабилитироваться. Пусть временно, но успокою родителей. «Сегодня вечером мы встречаемся с Владиславом», — выпалила я, конечно же, не уточняя цели нашего рандеву. Лицо Владимира смягчилось. Он заметно расслабился и разжал кулаки. «Хорошо. Рад, что ты одумалась», — по-доброму сказал отчим. «Вы помирились?» «Мы и не ссорились, да и как можно иметь какие-то отношения с чужим человеком?» выплеснула своё недовольство, не сумев вовремя остановиться. Заметила, что Владимир опять начал закипать, но в беседу вмешалась мама. «Правильно, вот сегодня и познакомитесь поближе», — ласково проговорила она, а я с трудом смогла сохранить невозмутимое выражение лица, и еле заставила себя кивнуть в знак согласия. «А сейчас ты, Мария, давай собирайся на работу, а ты, Вова, пей свой кофе, пока не остыл». Мама в нашей семье часто выполняла миссию миротворца. В самых сложных ситуациях и громких конфликтах она оказывалась между двух огней, не принимая чью-то сторону и пытаясь потушить разгорающуюся ссору. Вот и сейчас ей удалось остудить наш пыл. Некоторое время мы с отчимом смотрели друг на друга, словно продолжая некую невидимую борьбу. Я сдалась первой, отвела взгляд и, поднявшись, решила молча покинуть гостиную. Но какая-то непонятная сила заставила меня остановиться на пороге и обернуться. «Пап!» — не удержалась я от мучившего меня вопроса, чувствуя на себе напряжённый взгляд мамы. «А откуда ты знаешь Углицких и как давно?» «Углицкий — фамилия Владислава, и официально именно ему принадлежит весь бизнес. А дядя его — Вепрев, — поправил меня отчим. Хм, пару месяцев знакомы. Наша медтехника подписала договор с их сетью клиник, а потом мы с Петром Петровичем не раз пересекались по работе. Охотно поведал Владимир, кажется, радуясь моему интересу к этой семье. Напрасно». «И он предложил это сватовство?» На последнем слове мой голос охрип. «Знакомство», — аккуратно поправил меня отчим. «Нет, со мной разговаривал Владислав, наедине». Задумчиво почесал нос, будто вспоминая что-то, или недоговаривая. «Это на ужин они уже пришли всей семьёй». «Всей семьёй? Вдвоём? Я не ослышалась?» Удивлённо посмотрела на отчима, приподняв бровь. «Да, у Владислава из близких родственников только дядя», правильно истолковав мою реакцию, объяснил Владимир. «Ну, конечно, ещё жена Петра Петровича и их дети, но они сейчас на курорте, вернутся через пару дней». «А родители?» Импульсивно вырвалось у меня, но я тут же отругала себя за неуместное любопытство. «Погибли» отрезал отчим, и у меня перехватило дыхание. «Но тебе лучше даже не поднимать эту тему при Владиславе. Уж поверь мне!» — нервно откашлялся. Я судорожно сглотнула ком в горле и, кивнув, поплелась в свою комнату. Только оставшись наедине с собой, смогла выдохнуть и собраться с мыслями. «Не знаю, почему, но слова отчима вывели меня из равновесия». «Слишком много ненужной мне информации о постороннем мужчине. Сегодня мы с Владиславом всё решим, разойдёмся и больше никогда наши пути не пересекутся». С этой мыслью взяла мобильный и набрала Олега. «Что?» Его голос показался мне грубым и сонным, хотя чего ещё ожидать в семь утра от человека, который не работает. «Доброе утро», — тихо проговорила я. «Разбудила? Извини». «Привет, цыпа!» — спохватился мужчина, а я доскрежет и стиснула зубы от этого его противного цыпа. «Когда же он запомнит, что мне не нравится такое обращение?» «Мы же увидимся сегодня, да? Я соскучился. Встретить тебя после работы?» — запел Олег настолько сладко, что меня начало подташнивать. «Что происходит со мной?» м да, нет, я сегодня не на работе», — соврала я. «Встретимся на нашей набережной», — на ходу решила я, но, подумав о забывчивости мужчины, всё же уточнила адрес. «Хорошо», — быстро согласился. «До вечера, любимая». «Ну, хоть не цыпа, и на том спасибо», — ехидно подумала про себя, удивляясь такому странному настрою. «Олег». Неуверенно позвала я. «Что-то случилось, милая?» Беспокойно откликнулся он. «Да, случилось. Вечером тебя ждёт проверка. И если ты не пройдёшь её, мне придётся выйти замуж за Дракулу. Прекрасная перспектива. Может и правда рассказать Олегу обо всём. Вдвоём обсудим, что нам с этим делать. Как будущая семья, мы же должны решать проблемы вместе, верно?» «Нет, ничего», — резко бросила я, — «до вечера». И поспешно отключила телефон. «Ты ведь и сама хочешь проверить своего жениха», — прозвучал в голове стальной голос Владислава. Плюхнулась на кровать и зажмурилась, нервно потирая виски, будто пытаясь вытеснить все негативные мысли. «Всё будет хорошо, ведь так? Всё в руках судьбы».